«Как нам не было стыдно!» «Сегодня такой день, когда после обеда наши папы и мама приходят в школу, и мы в классе очень нервничали. Учительница объяснила нам, что директор примет наших пап и маму у себя в кабинете, поговорит с ними, и только потом они придут в наш класс. «Если вы обещаете себя хорошо вести, — сказала учительница, — я не буду вас спрашивать при ваших родителях, чтобы вам не было стыдно перед ними». «Мы, конечно, пообещали, и все были очень довольны, кроме Аньяна, который учится лучше всех в классе, и ему хотелось бы, чтобы его спросили при папах и мамах. С ним-то все понятно, он только и делает, что учится. Он такой хитрый, все знает». А потом учительница сказала, что родительский день не повод для того, чтобы ничего не делать, и написала на доске задачу и велела нам ее решить. Задача была трудная. Про фермера, у которого куча черных куриц и куча белых куриц, и они несут кучу яиц. А там объяснялось, поскольку яиц несут черные курицы, и поскольку яиц несут белые курицы, и надо узнать, сколько всего яиц несли все курицы за 1 час 47 минут. Только учительница закончила писать задачу, как дверь открылась, и в класс вошел директор с нашими папами и мамами. «Встаем?» — сказала учительница. «Садитесь», — сказал директор. Вот в этом классе и учатся ваши дети. Думаю, большинство из вас уже знакомы с учителем. И учительница стала пожимать руки нашим папам и мамам. Они улыбались и подавали нам знаки, шевелили пальцами, подмигивали и кивали. В класс набилось полно народу, хотя пришли не все папы и мамы. Папа Руфюса полицейский, и он не смог прийти, потому что была его очередь дежурить в комиссариате. Еще не было папы и мамы Жифруа, но папа Жифруа, он очень богатый и всегда очень занят. Прислал вместо себя шофера Альбера. Папа Аньяна не смог прийти, потому что, похоже, он только делает, что работает, даже вечером в субботу. А мои папы мамы пришли. Они смотрели на меня и веселились. Мама была вся в розовом и очень красивая. Я совсем не зазнавался. «Я думаю, мадемуазель», — сказал директор, — «вы могли бы сказать несколько слов этим дамам и господам об успехах ваших учеников? Похвалить их или поругать, смотря по обстоятельствам?» И все засмеялись, кроме папы и мамы клатера который учится уже всех в классе. И над его историями в школе у него дома никогда не смеются. «Ну что ж», — сказала учительница, — «должна с удовольствием сказать, что в этом месяце у ваших детей есть заметный прогресс в учебе, и в поведении. Я очень довольна ими и уверена, что те, кто пока немного отстает, постараются догнать своих товарищей». «Мама и папа клатера сделали Клотеру большие глаза, но мы были очень довольны, потому что учительница сказала классные вещи». «Можете продолжать урок, мадемуазель», — сказал директор. «Я уверен, что родители ваших учеников с удовольствием посмотрят, как они работают». «Так вот», — сказала учительница, — «я предложила им решить небольшую задачу и только что написала на доске ее условия». «Я вижу». Сказал папа Клатера. Не такая уж она и простая эта задача. Всего 362 яйца. Сказал папа Альцеста. И тут все папа и мамы повернулись к папе Альцеста. Это такой толстяк с кучей подбородков. И потом папа Жакима сказал... Не хотелось бы с вами спорить, месье, но мне с первого взгляда кажется, что вы где-то ошиблись. Позвольте... И он достал из кармана блокнот и стал писать своей ручкой. Так, так. Говорил папа Жакима. Черные курицы несутся каждые 4 минуты. 9 черных куриц 362 яйца. Сказал папа Альтеста. 7420. Сказал папа Жакима. Да нет, 412. Сказал папа Миксана. Как вы получили этот результат? Спросил папа Эда. Алгебраическим путем: сказал папа Миксана. Что? спросила мама Клотера. «Им же дают алгебру? В таком возрасте? Теперь я понимаю, почему у них проблемы с успеваемостью». «Да нет», — сказал папа пальцеста: «Это простая арифметическая задача детская. Ответ 362 яйца». «Может быть, и простая, и арифметическая, миссия сказал папа Миксана широкой улыбкой. «Но вы допустили ошибку». «Ошибку? Как ошибку? Где у меня ошибка?» Спросил по пальце-то. Мадемуазель, «Мадемуазель! Сказал Аньян, поднимай руку. «Тихо, Аньян!» — крикнула учительница. «Я вас прошу потом». У нее был раздраженный вид. «У меня получилось 412 яиц», — сказал мой папа, папе Миксана. «Как у вас». «Ну вот», — сказал папа Миксана. «Разумеется, это же ясно, как божий день. Постойте». «Я немного ошибся в своих вычислениях. Не 412, а 4120. Я не там поставил запятую». «Ну да, я тоже», — сказал мой папа. «Все точно, ответ 4120 яиц». «Говорите, что хотите, но это чересчур трудно», — сказала мама Клотера. «Да нет же», — сказал папальтиста. «Следите за моими рассуждениями». «Мадемуазель! Мадемуазель!» Закричал Аньян. «Я решил!» «Тихо, Аньян!» Сказала учительница, делая страшные глаза. Мы удивились, потому что Аньян ее любимчик, и она не часто делает ему страшные глаза. Потом учительница сказала нашим папам и мамам, что теперь они видят, как проходят занятия в нашем классе, и что она уверена, у всех нас будут хорошие оценки по сочинению. Тогда директор сказал, что пора уходить, и папа и мама стали пожимать руку учительницы и улыбаться нам. Папа и мама Клотера еще раз сделали ему большие глаза, и все ушли. «Вы очень хорошо себя вели», — сказала учительница. «Поэтому я разрешаю вам не делать эту задачу». И она стерла все с доски. И тут зазвенел звонок, и мы вышли. Но не все, потому что учительница велела Аняну остаться, так как хотела с ним поговорить. Во дворе мы решили, что учительница молодчина, раз задержала свое слово, и поэтому нам не было стыдно перед нашими папами и мамами.